620 шесть двадцать Вере встала невмоготу. Она решила подняться к себе, смочить холодной водой виски. Уж очень болела голова. Встала, подошла к двери. Тут же спохватилась, вернулась, достала свечу из ящика. Зажгла ее, накапала воску в блюдечко, прилепила свечу и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Четверо мужчин остались в гостиной. Вера поднялась наверх, миновала коридор. Открыла дверь и застыла на пороге, как вкопанная. Ноздри ее затрепетали. Море. Запах моря в Сент-Траденике. Он самый. Она не могла ошибиться. Ничего удивительного, что на острове все пропахло морем, но это вовсе не тот запах, который обычно приносит с собою морской ветер. Такой запах был в тот день, на пляже после прилива, когда солнце начало припекать поросшие водорослями скалы. «Можно мне поплыть к острову, мисс Клейтерн? Почему мне нельзя к острову?» Паршивый, испорченный мальчишка. Ему бы только конючить. Подумать только, не будь его, Хьюго, был бы богат, мог на ней жениться» югу Он где-то здесь, совсем рядом. Нет, он, наверное, ждет ее в комнате». Она шагнула вперед. Из окна потянула сквозняком, пламя свечи затрепетала, дрогнула и погасла. Наступила темнота. Веру охватил ужас. «Не будь дурой», — сказала она себе. «Чего ты так боишься?» Вся четверка сейчас там, внизу, в комнате никого нет и быть не может, у тебя разыгралось воображение. Но ведь этот запах, запах песчаного пляжа в центре Деники не был игрой воображения. Конечно, в комнате кто-то есть. Она слышала шум, сомнений быть не может. Она прислушалась, и тут холодная липкая рука коснулась ее горла. Мокрая рука, пахнущая морем.